Земля. Два дня до конца света. Лора лежала на обледенелом тротуаре, ошеломленная и сбитая с толку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Она поскользнулась на покрывшейся льдом лужа и лежала на тротуаре. Лора была довольно неуклюжей и частенько падала. И все же это всегда застигало ее врасплох. В падении было что-то шокирующее. «Вот тело под полным твоим контролем. А вот, всего через долю секунды, ты уже опрокидываешься и дрыгаешь конечностями, как прихлопнутый комар». Заметив желтый автобус, она с ужасом поняла, что упала перед школой. Лора слышала, как над ней смеются дети, а когда подняла глаза, то поняла, что они передразнивают ее, дико размахивают руками, гримасничают, вертят задницами. Немолодой учитель криком велел им прекратить, Но кривлялись дети, и впрямь забавно. И вскоре он и сам рассмеялся. Лора с трудом поднялась на ноги, стараясь сохранить остатки достоинства, и скрылась с места происшествия. Она так спешила уйти, что лишь пять кварталов спустя обнаружила, что у нее порвался карман, и пропали ключи от квартиры. Она повернула назад, отчаянно присматриваясь, не сверкнет ли на земле что-то блестящее. Но тут ни с того ни с сего... Налетела чертово-октябрьская метель, и город припорошила снегом. Найти ключи стало нереально. Оставалось только позвонить коменданту и ждать, пока тот ее впустит. Она сидела на крыльце, безучастно листая старые СМС в попытке скоротать время. Несколько дней назад Клифф прислал ей загадочное сообщение. «Нью-Йорк — бездушный город, полный корпоративных зомби. Мне пора на родину» спасать свою душу. Она ничего не поняла, но предположила, что на какое-то время Клив из ее жизни исчезнет. Она как раз подумывала ему ответить, когда раздался знакомый Чих. Лора подняла глаза и удивленно рассмеялась. «Сэм? Это ты? Лора?» «О боже, вот это совпадение!» Метель бушевала уже несколько часов, Но чем ближе становился семенящий по обледенелой улице Сэм, тем лучше делалась погода. Когда он добрался до ее крыльца, с неба сорвались последние снежинки, и впервые за весь день выглянуло солнце. «Какое невероятное совпадение!» — повторил он. «Я бы никогда не пошел здесь, если бы не забастовка!» «Я знаю, это так непредсказуемо!» Они помолчали. «Что ж», — сказал Сэм, — «думаю, мне пора». «О!» — произнесла Лора с нескрываемым разочарованием. «Ну, было приятно тебя увидеть. И мне. Наверное, еще увидимся?» «Да! Увидимся, конечно!» Они неловко обнялись, механически вытянув руки. «Пока!» — сказал Сэм. Он уже собирался уйти и вдруг ему на лицо приземлился зазубренный кусок льда. «Ядрить!» Он рухнул на землю, крича от страха и боли. «Да ядрить же!» Лора опустилась рядом с ним на колени. «О, боже, Сэм, ты в порядке?» «Нет!» «Да что же это творится, господи ты, боже мой!» «Словно гребаным ножом полоснула!» Она заметила возле его головы сосульку. «Наверное, это она!» сказала Лора, поднимая поблескивающую ледяную иглу. Сэм часто захлопал глазами. Казалось, он сейчас потеряет сознание. Дай-ка посмотреть на твою щеку, сказала Лора, отнимая пальцы Сэма от лица. Мамочки, да у тебя кровь идет. Что?, закричал Сэм, дрожащим от ужаса голосом. Правый ты, Боже!.. Все в порядке, успокоила Лора. На вид не так уж плохо. Она провела пальцем вдоль его раны. Порез был небольшой, но кожа вокруг него уже потемнела. — Наверное, синяк будет, — сказала она, — но через пару дней пройдет. Сэм опустил глаза. Кажется, он покраснел, хотя судить по его посеревшему лицу было непросто. — Извини за истерику, — пробормотал он. — Ничего страшного. Я бы тоже нервничала. Это гадость размером с меч. Некоторое время они сидели молча. Усыпанный снегом тротуар поблескивал в лучах солнца, а над их головами протянулась. Размытая радуга. Сэм встретился взглядом с Лорой, и та с волнением захлопала глазами. «Слушай», — рискнул начать он, — «может, выпьем как-нибудь кофе? Ну, знаешь, где-нибудь под крышей?» Лора рассмеялась. «Да», — сказала она, — «было бы чудесно». Но другой стороне улицы вдруг прорвало пожарный гидрант. Теперь рассмеялся Сэм. Он знал, это звучало безумно. Но это было похоже на знак. «Разлей еще по одной!» — крикнул Винс. Крейг кивнул и плеснул в три стакана бурбон. «Красивый ход включить в конце сирены!» — похвалил Винс. Крейг усмехнулся и не смог устоять. «И «Идея с сосулькой была крутая, Элиза. Спасибо!» — откликнулась та. «Не хотелось причинять ему боль, но у меня не было выбора. Он хотел сбежать!» Винс кивнул. «Тот еще сыкунишка. «Эй, ну ладно тебе», — сказал Крейг. «Он ведь пригласил ее на свидание, так? Для этого храбрость нужна». «Он не приглашал ее на свидание», — сказала Элиза. «Он спросил, не хочет ли она выпить кофе». «Ну, этим и пригласил», — сказал Крейг. «Нет, не приглашал. Когда зовешь на свидание, то спрашиваешь прямо, а не предлагаешь выпить кофе. Блин, да ты сам мне такое говоришь пять раз на дню». Крейг побагровел. Через секунду залилась краской и Элиза. «Что ж», — протянул Винс с хитрой хмылкой. «По крайней мере, дела у нас идут неплохо. Так ведь?» Он обнял их за плечи и поднял бокал. «За букетный период!» «За букетный период!» — пробормотали они. Они допили, и Винс тут же снова наполнил бокалы. От пережитого четверть часа назад напряжение у них все еще подрагивали руки. Они работали без остановки в течение нескольких дней, распространяли грипп, подгоняли грозовые тучи, плавили сосульки, а смертные чуть все снова не испортили. — Снос земли намечен на завтра, — сказал Крейг. — Полночь по североамериканскому стандартному времени. Так что свидание Сэма и Лоры, ну или не совсем свидание, не суть, «Должно пройти без сучка!» Винс и Элиза торжественно кивнули. «Поспите немного», — сказал им Крейг. «Завтра важный день». Винс надел куртку, и Крейг вслед за ним пошел к лифту. «Идешь?» — спросил он Элизу. Та покачала головой. «Я задержусь на пару минут. Надо кое-что доделать».